Глава двадцать седьмая. Джейн проснулась ранним утром одна от раската грома. Резко села и поморщилась от боли в голове, потянулась, приложила к ней руку. Через несколько минут полегчало. Она огляделась и поняла, что до сих пор находится на полу у двери в подвал. Августин не добрался до нее, не уложил на каменный стол, не сделал больше ни одного разреза на теле. Опираясь на дверной косяк, она медленно поднялась, но вскоре обнаружила, что ладонь ее лежит не на косяке, а на стене из белого камня. На месте двери в подвал со множеством замков, в том числе висячим, теперь красовалась гладкая стена из того же камня, что в крипте. Джейн отступила на несколько шагов и оглядела холл. Остальные двери не изменились, как и стены. Но все стало неуловимо другим. Главное, исчезла дверь, за которой находились каменный пьедестал, доктор и Эллади. Джейн приблизилась, неуверенно положила ладони на поверхность каменной стены, а потом прижалась щекой и позвала шепотом. «Августин!» Звуки рыданий эхом разносились в пространстве, ограниченном каменной преградой. «Августин! Августин, это я!» Она заскребла поверхность ногтями. Дверь так и не появилась, но с той стороны издалека до нее донеслись звуки голоса мужа, полные страдания и боли. «Ты в безопасности. Ему до тебя не добраться», убеждал внутренний голос, но Джейн старалась его не слушать. Ведь Августин сам не осознавал, что делал. Его околдовали. Джейн мечтала лишь вывести его из дома. Потом он поймет, в какую опасность попали они оба. «Как случилось это невозможное преобразование?» Очередная выходка духов, или Элади решила свести счёты, потеряв власть над Августином. Дрожа от ужаса, Джейн ещё раз оглядела место двери в стене, не представляя, что это для неё значит. Здесь не стоит оставаться, разумнее позвать на помощь. За стенами Линдрич-холла бушевала гроза. Ветер завывал и бился о камни, скрипели оконные рамы. Джейн шла через холл, пространство которого казалось дышало, словно единый организм. Дрожащими пальцами потянула щеколду в сторону. Она поддалась, дверь открылась. Сильный порыв ветра пытался выбить её из руки, но Джейн держала крепко. Карета, разумеется, уже нет, расплылся даже след от колёс. Интересно, отправит ли мистер Лоуэл экипаж на её поиски и сколько его ждать? А потом к кому она может поехать? К доктору Незамеевой потребуется не меньше суток, чтобы добраться до Камхерста, а ответов можно и не получить. Кроме того, сейчас нельзя ехать в Камхерст. Джейн вспомнила о мальчике на ферме Торндела и стало так стыдно, что сжалось сердце. Возможно, он сейчас умирает в одиночестве и страхе. Ему необходим врач, Августин. Но она не может предоставить ему врача и даже маломальски разумное объяснение причины. Мальчик умрёт, потому что она вернулась в Линдрич-холл. Вина целиком ляжет на неё. Джейн плакала, вытирая слёзы с опухшего лица, когда внезапно увидела на склоне холма две женские фигуры, укрывавшиеся куском местами порванной промасленной ткани. Миссис Перл и миссис Лудбрайт. Джейн забежала обратно в дом, взлетела по лестнице, не сбавляя темп, добралась до спальни и крепко закрыла за собой дверь. Стараясь отдышаться, она размышляла: Почему женщина здесь в такую грозу? Из-за них не удастся разобраться с возникшей проблемой и дверью в подвал. Дрожащими руками она смыла засохшую кровь с руки, а затем раскатала рукав платья, чтобы скрыть три коротких надреза на сгибе. Что она им скажет? Как объяснить своё появление и отсутствие доктора? И ещё, как удалось открыть дверь, которую запечатали эти невозможные призраки? Джейн сползла на пол у кровати, обхватила поджатые к груди ноги и тихо застонала. Из труп в ванной комнате донёсся, будто порождённый эхом схожий звук. «Августин», которого поглотил этот проклятый дом. Несчастный, напуганный, страдающий Августин. Но он мог бы убить тебя. Большая удача, что удалось сбежать, и дверь исчезла. И всё же легче ей не становилось. Невозможно не тревожиться за мужа. Джейн легла на живот и поползла в ванную комнату, где прижалась ухом к трубе. "Августин", прошептала она. "Поговори со мной, Августин. Скажи, где ты? Как мне найти тебя?" Металлические конструкции завибрировали, потом заскрежетали. Снизу отчётливо послышался женский крик. Джейн поднялась на ноги, вышла в коридор и дошла до лестничной площадки, откуда проглядывался холл. «Основной!» — кричала снизу миссис Лутбрайт. «Перекрывай основной вентиль!» Порыв ветра распахнул входную дверь. Дождь хлистал, струи его теперь горизонтальные проникали прямо в помещение. Джейн заметила, как мелькнул кусок юбки и услышала ответный крик миссис Перл. «Не поддается!» «Сильнее! Поворачивай сильнее!» Не раздумывая, Джейн бросилась вниз. «Основной!» Борясь с ветром, она подбежала к стоящей у входа миссис Перл. Та отчаянно старалась повернуть металлическое колесо. Вдвоем им вскоре это удалось. Воду перекрыли. Затем женщины побежали в кухню. На победный клич миссис Лутбрайт, стоявший, как оказалось, посреди помещения, по щиколотку в воде из-за прорвавшейся у раковины трубы. «Милосердный создатель!» — выдохнула миссис Перл и запнулась, увидев предостерегающий жест кухарки. «Думаете, дело в грозе?» «Не знаю», — отозвалась Та и повернулась к Джейн. «Миссис Лоуренс, доктор о вас не предупреждал». «Его нет. Чрезвычайная ситуация», — произнесла Джейн, не успев себя остановить. «Конечно, конечно. Благодаря вам ему есть чем гордиться». Миссис Перл улыбнулась и покосилась на миссис Лудбрайт, выбиравшуюся из воды с хмурым лицом. «Ну, теперь и у нас чрезвычайная ситуация». Водопроводной воды не будет, пока не пригласим из города мастера. Разумеется. Я могу помочь? Не мешайте и ждите, пока утихнет гроза». Джейна торопела и поспешила удалиться в кабинет, откуда просматривалась дорога. Наблюдая за бурей за окном, Джейн мечтала, чтобы это оказался лишь страшный сон, и она могла бы сейчас проснуться. Только ночной кошмар. Иного объяснения нет. Стена с дверью не могла превратиться в каменную. Голос не мог быть заточён в водопроводных трубах. И всё же Джейн стояла на том же месте у окна и 2 часа спустя, когда на подъездной дороге показался садовник, широкоплечий мужчина в шляпе, стены внезапно стали давить на неё. Это же мистер Лойл. Кажется, через мгновение она спустилась и прижалась ухом к тому месту, где находилась дверь в подвал. Пальцы царапали поверхность на границе камня с деревянными панелями стен холла, теперь без малейшего зазора. Джейн вновь нашептывала просьбу, будто заклинание. Стена не двигалась с места. Джейн так хотела проникнуть в подвал, что даже задумалась о магии. «Августин, ты им нужен!» — шептала она, уже слыша скрип петель входной двери. «У меня не получается, не получается!» «Миссис Лоуренс, сюда, скорее!» Она словно потерялась во времени и пространстве. Поежившись, Джейн нехотя отошла от стены. Собрав всю волю, попыталась придать лицу спокойное и отстраненное выражение. Так она старалась себя вести, когда впервые увидела мистера Рентона. Все зря. Тогда у нее плохо получилось. Джейн направилась к входу навстречу судьбе. Мистер Лоуэл раскраснелся, будто всю дорогу от города проскакал он, а не лошадь. Несчастное взмыленное животное, между прочим, осталось на улице в непогоду. Миссис Лотбрайт вышла, чтобы дать лошади сена, однако удостоилась не её внимания, а лишь раздражённого топота копытом. Мистер Лоуэлл в свою очередь смотрел только на Джейн и также не замечал стоящую по удел миссис Перл. "Где доктор? Он очень нужен. Чрезвычайная ситуация", ответила горничная словами Джейн, и та смогла лишь кивнуть в подтверждение, понимая, что голос её подведёт. Но его нет в Торндели, выпалил мистер Лоул и взглянул наконец на миссис Перл, словно намеревался направить свой гнев на пожилую женщину. Та попятилась и нахмурилась. Миссис Лоуренс, прошу вас, мальчику хуже с каждой минутой. Джейн чувствовала, как затряслись губы. Что она могла сказать? Какое найти оправдание врачу, когда речь идёт о жизни ребёнка? Его здесь нет, пролепетала она. Дом издал гулкий стон. Его нет, повторил мистер Лойл. Его нет? Он уехал ещё вчера вечером. Пальцы сжали ткань юбки. Мне неизвестно куда. Мужчина тихо выругался. Тогда остаётесь только вы, мадам. Что? Джейна chợтнулась и побледнела. Я один не справлюсь, а вы тоже из клиники Ларентона. Я не врач. Она повернулась к миссис Перл, ища поддержки, но та уверенно закивала, а за ней и миссис Лутбрайт. «Но вы справитесь», — уверенно сказал мистер Лоуэлл. «Вам известно лучше меня, что...» «Мое дело — переносить больных», — перебил ее мистер Лоуэлл, «и убирать в операционной, а мое — вести учет». «Ребенок при смерти, миссис Лоуэлл». «Мы должны попытаться». «Обязаны». Сопротивление казалось слабым, а, главное, бесполезным. Она закрыла лицо руками и опустила голову. Надо дышать глубоко и ровно, думать о мистере Рентоне и необходимости сохранять стойкость. Впрочем, следующим утром он скончался. Но она спасла Абигейл. Она выживет. Обе женщины это понимали. Что ж, если необходимо, если иного выхода нет... Джейн подхватила шляпу, висевшую у входа. Видимо, её повесили туда после того, как нашли в кухне. Вздрогнув от лёгкого запаха эфира, который ещё сохранился на ткани, Джейн спешно водрузила её на голову. Миссис Перл вручила ей дождевик августинный из промасленной ткани. Скорее она покинула Линдрич-холл, сидя на лошади за спиной мистера Лойла. Им обоим с трудом удавалось удержать равновесие, когда лошадь раздражённо шарахнулась из стороны в сторону. Джейн радовалась тому, что удалось выбраться из поместья. Пришло облегчение, а за ним ощущение покоя. И она с трудом сдержалась, чтобы не прижаться к широкой спине мистера Лойолы. Лошадь с трудом шла вперёд по размытой дороге. Размеренный шаг окончательно успокоил нервы. Да, она не врач, даже не медсестра, но непременно что-то придумает и сможет помочь. Абигейл тому доказательство. Мальчик лет 10 лежал у очага на свёрнутых одеялах. Он покрылся испариной, щёки раскраснелись. Заметив в дверях мистера Лоуэлла и Джейн, мать подхватила и вынесла керамический таз с маслянистыми тёмными рвотными массами. "Доктор Лоуренс здесь", шикнула она сыну и погладила по мокрым волосам. "Теперь всё будет хорошо. Просто лежи спокойно". У Джейн кольнуло сердце. Мистер Лоуэл уже снял шляпу и теперь нервно покручивал её в руках. "Мне жаль, мадам". Но доктор Лоуренс не приехал, он потупил взгляд. Должно быть, с ним что-то случилось по дороге. О нём нет вестей с прошлого вечера. Мы не можем его найти. Похоже, мистер Лоуэл придумал за неё оправдание, пока они ехали. Она должна быть благодарна, но вместо этого ощущала боль, словно внутри зияла рана. "Не можете найти?" воскликнула женщина. Джейнс глотнула и оглядела мальчика. Я приехала вместо него, чтобы помочь вам, произнесла она. Я у меня есть опыт совсем небольшой, прошептал рациональный ум. Джейн подошла ближе, из-под одеяла появилось костлявое плечо, покрасневшее и с мелкими волдырями. Потянувшись, она провела рукой по коже из-за сыпи, похожей на наждачную бумагу. Сильный жар. Мальчик вздрогнул от её прикосновений. Надо убрать его от огня, сказала Джейн. Мать поматала головой. Нет, у него ведь озноб. У него лихорадка, он перегрелся. Пропотеть лучший способ избавиться от лихорадки, который я знаю, заключила мать. У Джейн так мало знаний и опыта, что она не стала спорить. Скажите, что он ел, что пил? Ничего. Женщина стояла в дверях, собираясь вынести таз, но не хотела оставлять сына наедине с незнакомкой. Положение спас мистер Лоуэлл. Он осторожно взял таз и вышел на улицу. «Пожалуйста, расскажите все, что знаете, и очень подробно», — попросила Джейн. «Пурпурная лихорадка», — ответила женщина. «По словам доктора, пурпурной лихорадкой страдал Бен Мирбек, а теперь мой Орон». «Бен Мирбек». Будь они в клинике, она непременно бы изучила записи Августина и его рекомендации мальчику. Старательно скрывая дрожь, она отошла к двери, где стоял саквояж. Может, мистер Лоуэлл захватил и записи Августина? Джейн присела и открыла кожаную сумку. Юбки легли на утрамбованный земляной пол. Выстроенные в ряд склянки с надписями, сделанными аккуратным почерком Августина, Джейн достала их все и выставила в ряд. Ей нужны блокноты или бумаги. Ах, вот они, на самом дне, целая пачка. Она схватила их и впилась глазами в каракули, которыми он позволял писать заметки, предназначенные только для самого себя. Сердце внезапно сжалось. Его записи, его почерк. Мальчик за спиной захныкал. Мать взяла его на руки и принялась укачивать. Джейн напомнила себе, что должна искать способ помочь ребёнку, а не просто сопереживать. И тут почувствовала, что на неё смотрят не одна пара глаз. а несколько. Оглядевшись, увидела дверь во вторую комнату небольшого домика фермера, из-за которой высовывались несколько детских голов. Вероятно, там стоял и отец Орена. Вернулся мистер Лоуэлл и протянул таз женщине. Очень вовремя. Тело ее сына как раз начало сотрясаться от позывов. Джейн перевела взгляд на листы. Похоже, мистер Лоуэлл наспех собрал то, что увидел на столе доктора. Мербек, мербек, бормотала она, гадая, как пишется имя, пытаясь выыскать в этих кривых строчках нечто полезное. Ничего не нашлось, и она решила искать словосочетание рвотные массы. Опять ничего. Внезапно взгляд выхватил самое длинное слово на четвёртой странице. Гиперемезис. Корявые буквы будто пульсировали. Она знала это слово. Джейн нахмурилась, читая содержащий его абзац. Вот, Мербек, нашла. Если бы Винк тогда не использовал этот термин, времени на эмоции не оставалось. Облегчённо выдохнув, Джейн прочитала страницу от начала до конца, не забыв похвалить себя за то, что внимательно отнеслась к расшифровке всего написанного в блокноте личных расходов Августина, что узнала о болезни Лади. Это тоже могло сейчас пригодиться. Вот и перечень симптомов: жар, рвота, мелкоточечная сыпь. Следует убедиться, ведь рекомендованные меры пугали. Прежде чем подвергнуть ребёнка испытанию, надо быть уверенной, что Августин видел раньше именно эти признаки. Сжав в руке листок, она подошла и присела напротив матери с мальчиком на руках. Оран, можешь открыть рот? Он смотрел перед собой стеклянившими глазами. Он вас не слышит, ответила мать и всхлипнула. Затем взяла сына за подбородок и опустила челюсть. Джейн подалась вперед, но света из окна не доставала, а в очаге лишь тлели угли. Нужный ей симптом будет трудно разглядеть. Джейн переместилась, сокрушаясь, что в хижине нет газового освещения. Это ферма, а к ним еще не подвели газ. Повертев голову ребенка из стороны в сторону, она, наконец, увидела то, что искала — отчетливые красные и белые полосы на задней стенке глотки. «Видите?» спросила она, крепче сжимая лист бумаги. «Эти полосы на задней стенке означают, что у ребенка пурпурная лихорадка». Мать Орона заглянула и закрыла род сына. «А я что сказала?» возмущенно прошептала она. Джейн услышала скрытый болью вопрос. «Сможете ли вы помочь?» «От этой болезни доктор Лоуренс...» Она запнулась и разгладила листки на коленях. «Рекомендует первейшее и наиважнейшее средство — кровопускание». Раны на сгибе внезапно заболели. Джейн пожалела, что упомянула о методе. Но разве можно так поступить с ребенком, который борется за жизнь? Разница между ними в том, что она здорова, а он болен. Мистеру Каннингему иногда пускали кровь, да и миссис Каннингем тоже. Возможно, и ей самой в период болезни, хотя она не помнила, когда это случалось. Мать Орона кивнула, принимая ее слова за неоспоримую истину. Мистер Лоуэлл достал из саквояжа и протянул ей футляр. Она взяла его не сразу, несколько минут смотрела, будто не понимая, ель ли он предназначался. Перед матерью ора на нельзя показать свою слабость. Страх следует заглушать, противопоставлять ему силу и уверенность. Джейн взяла коробочку и вытащила тот же инструмент, что использовал вечером Августин. Пальцы дрожали, когда она извлекала его из углубления, видя отражение собственного ногтя в хромированной поверхности. Пользоваться им довольно просто. Стоило несколько раз нажать, и пружина втянула лезвие внутрь корпуса. Очень осторожно она взяла руку мальчика и поразилась, какой она оказалась горячей, но при этом безжизненной. Так же, как делал Августин, она прижала инструмент от ним концом к локтевому сгибу и нажала. Ребёнок вскрикнул, и по руке его потекла кровь. Мать положила сына к себе на колени и прижала к груди, глядя, как ползет вниз красная струйка. Так они сидели в полной тишине, пока кровотечение не остановилось. Их окружили все члены семьи Оррена, наблюдая за происходящим с надеждой и тревогой. Джейн повторила процедуру на другой руке. К счастью, предписания Августина очень четкие. Кровь не следовало останавливать до тех пор, пока не побледнеют щеки и с губ не сойдет краснота. Сердце Джейн сжималось всякий раз, когда она брала в руку скальпелятор. Она с трудом переносила запах крови, но не останавливалась. Мать Ора напрошептала ей, что жар спадает и рвота уже реже. Но мальчик не увидел, как гроза за окном утихла. Он умер на руках матери.